И потом сбрасывают вниз комья земли, и то, что совсем недавно казалось готовым проснуться и встать живым человеком, окончательно уходит за грань этого мира. И остается только вернуться в дом, где еще долго будет казаться, будто вот-вот откроется дверь. И Снегирев подошел на странно не гнущихся ногах. И в упор, не заметив скамеечки, сел прямо на край цементного прямоугольника. Кира Андреевна Лопухина. Недавно подновлённые буквы так и сияли на мраморе, и две даты внизу. Было видно, что за могилой ухаживали. В головах росли три хорошие берёзки, а сбоку прямо в проходе дубок с раздвоенным стволиком. в ногах куст шиповника, по углам ирисы. Снегирёв довольно долго сидел, не двигаясь и молча смотрел, как скользит по мрамору тень резных листьев дубка. Потом протянул руку и стал выдёргивать расплодившиеся хвощи. "Я тебе ландыши принёс", сказал он Кире, когда с хвощами было покончено. Кира не возражала против подарка, и он раскупорил свой мешочек, показывая ей упругие зеленые хвостики, нисколько не заскучавшие в путешествии. Они вместе выбрали питачок, не занятый ни декоративным мхом, ни низабутками. Алексей пальцами выкопал ямку и посадил ландыши, осторожно вынув их из жестянки. Отвинтил с бутылки белую крышечку и полил кусочек Зеленогорска, который Кира когда-то хотела устроить на дачном участке. Остатками воды сполоснул руки, сел на прежнее место и вдруг вспохватился, что не принёс ни выпивки, ни закуски, как положено для поминовения. Вспохватился и отчётливо понял, что Кира на него, конечно, не сердится. Хорошо тут у тебя, сипло выговорил он, гладя ладонью тёплый цемент. Уютно, как в деревне, зелено. И берёзки вон уже какие большие, ответила Кира. Ага, кивнул Снегирёв и дубок вымыхал. Он ещё хотел спросить, Знает ли она, что дубы якобы растут вверх только первые 40 лет жизни, а потом исключительно в ширину? Здравая часть рассудка вовремя окатила мозг холодной волной, заставив понять, либо она окончательно сходит с ума, либо ситуация странным образом поменялась, и надо что-то предпринимать. Ему понадобилось целых полсекунды для осознания. Кирин голос прозвучал вслух, не с того света, а вполне на его. И еще почти полсекунды, чтобы определить, откуда конкретно он доносился. С бетонного мостика через канаву, по которому совсем недавно проходил он сам, к его могиле, Кириной могиле, направлялись три человека, и благодаря пушистым зарослям они пока не могли видеть его. ещё несколько шагов и они вышли на более открытое место но снегирёва возле надгробия уже не было он сидел на корточках в 3 м от них неразличимый в густой зелёной тени и смотрел на мужчину женщину и девочку-подростка пришедших в гости к его кире долговязый мужчина был эталонным образцом того, что в народе называет интеллигент в шляпе и очках. Он был одет в потрепанные дачно-гаражно-походные джинсы и тенниску и носил за плечами древний защитного цвета рюкзак. Однако стоило посмотреть на него всего один раз, и сам собой приходил на ум письменный стол, компьютер, шкаф с книгами.